Сцена шестая. Стаканчик кофе выпал из руки Коломбы. Она на ходу подхватила чемодан и, выкрикивая «Извините!» и «Сори!», кинулась к выходу с площади. Оказавшись на Бельвюш-трассе, она различила далеко впереди спину Данте. Тот неуклюже бежал по улице, размахивая руками, как марионетка. Коломба бросилась за ним, обгоняя и расталкивая пешеходов, но из-за тяжелого багажа не могла сократить расстояние. Кто-то возмущался ей вслед, кто-то взволнованно останавливался, опасаясь, что стряслась какая-то беда, но Данте, не обращая внимания на ее окрики, продолжал нестись вперед. Собрав все свои силы, если бы существовали олимпийские соревнования по бегу с чемоданом, она бы заняла одно из призовых мест. Колумба выиграла несколько метров, а Данте принялся без всякой видимой причины перебегать с одной стороны улицы на другую, заставляя машины резко тормозить. Свернув на улицу, в глубине которой виднелись руины Берлинской стены, Данте столкнулся с молодой парой и упал на тротуар. Коломба бросила чемоданы и молниеносно преодолела последние сто метров, а он после секундной растерянности резко вскочил. Подбежав к нему сзади, она схватила его за талию. «Данте! Прошу тебя, успокойся! Это я! Что случилось?» Тот молча вырывался, не подавая никаких признаков, что узнал ее. Удерживать его было не легче, чем кусающегося, выворачивающегося из рук дикого кота. Его помутившиеся, распахнутые глаза смотрели в никуда. Коломба подставила ему подножку, а когда он растянулся на асфальте, уселась ему на живот. «Данте, будь умницей! Успокойся ради бога!» — задыхаясь, взмолилась она. Парочка, которую он шип с ног, спросила по-английски, не нужна ли ей помощь, Колумба ответила, что все в порядке, просто ее брат эпилептик. Ребята настаивали на том, чтобы вызвать врача, но она повторила, что все под контролем, и те, наконец, пошли своей дорогой. В рюкзаке у Коломбы лежал пистолет, о котором она должна была сообщить на границе, и прибытие властей пришлось бы ей совсем не кстати. «Прости, Данте», — сказала она и отвесила ему пару оплеух. Он перестал брыкаться и шумно задышал через рот. Глаза его начинали проясняться. Коломба решила не спешить встретить затрещины и оказалась права. Уже через несколько секунд Данте назвал ее по имени. «Больше не будешь убегать?» «Что?» «Нет», — пробормотал он. «И вот и славно», — сказала она, поднимаясь из неудобной позы. Ее одежда промокла от пота. Данте медленно сел и покачал головой. «Дерьмо». Он безуспешно попытался застегнуть, порвавшийся спереди рядом с пуговицами пиджак. Дерьмо, повторил он. Да, я тебя подниму. Коломба протянула руку, и Данте ухватился за ее ладонь, как получивший солнечный удар старик. Да и взгляд у него был такой же пустой. К облегчению коломбы ее друг хоть и не твердо, но держался на ногах. Как ты себя чувствуешь? спросила она. Не очень. Данте достал пачку сигарет и, обнаружив, что она смялась при падении, снова убрал ее в карман. «Может, расскажешь, что случилось? Меня чуть удар не хватил». Мысли Данте снова становились связными. Вместе с ними вернулся стыд и злость на самого себя. «Ничего», — буркнул он. «Данте, помнишь правила? Никакой брехни». Я видел... Он запнулся. Я думал, что вижу. «Гильтине?» Он вздохнул. «Моего брата. Я видел, как он исчез в толпе. Я пытался его догнать». «Так и знал, что не нужно было ему доверять», — мгновенно подумала Коломба, но сразу сказала себе, «Это моя вина». «Окей», — решила она, «переночуем в какой-нибудь гостинице, а завтра вернемся домой». «Пожалуйста, Кока, нет». «Что значит нет?» Ты соображаешь, что сейчас произошло? Просто момент слабости. А что будет в следующий раз? Попадешь под трамвай? Собьешь кого-нибудь на своем Делориане? Я бы посадила тебя на поезд, если бы не знала, что там тебе станет еще хуже. Умоляю, не бросай все из-за меня. Ведь мы проделали такой путь. Их внимание пытался привлечь какой-то лысый мужчина в очках. Этот почти двухметровый здоровяк с необъятным пузом, Держал в руках чемоданы, которые Коломба бросила в погоне за Данте. «Это ваше?» — спросил он по-английски. «Да!» — ответила Коломба, вырывая у него багаж. «Спасибо!» Мужчина продолжал смотреть на нее. «Я сказала «спасибо», — повторила Коломба. Данте, как по-английски будет «проваливай ко всем чертям»? «Я плохо знаю ваш прекрасный язык», — сказал лысый на ломаном итальянском. «Но если хотите, могу перевести на немецкий». «Хотя слово «чертям» мне не знакомо, я вас понял». Он широко улыбнулся и, протянув руку Данте, перешел на английский. «Я бежал за вами от самой Потсдамской площади. Меня зовут Андреас Хубер, я журналист из «Инспектора». Рад познакомиться, господин Торре». Щеки Данте горели от подщечин, пиджак был изорван, а брюки измазаны в грязи. Он подумал, что достиг крайней степени унижения.